Глава 34. Домой на Эвельсей. На Эвельсей они залетели с южной стороны. Первым делом Альма бросила взгляд на пляж, где они с Элеонорой болтали и пировали в тот самый первый день. Казалось, с тех пор прошла вечность. А что если бы в тот день она заранее узнала обо всем, что ее ждет? Сбежала бы она домой и никогда бы больше не вернулась к Навальванну? Альме хотелось думать о себе в лучшем свете. Но, положа руку на сердце, уверена она не была. Элеонора, Эдвин и Альма приземлились на траву в саду. Альма посмотрела на окно на четвертом этаже. Осколки битого стекла и сломанный водосток кто-то уже убрал. В проем было вставлено новое стекло. Ком встал в горле Альмы. Что отец сделает? Накричит. Хорошо, хоть с ней был Эдвин. Он наверняка перетянет все внимание на себя. По крайней мере, на какое-то время. Но потом-то Симон все равно захочет взглянуть на нее. А если он ничего не скажет, если не захочет пускать ее домой? Элеонора подняла руку и щелкнула. Звуки вернулись на Эвельсёй. Листья зашелестели в ухоженных садах, море заплескалось у берега. На аллее зашуршали большие колеса машин. А еще что-то двинулось за кухонным столом. Альма вздрогнула. Прошла секунда. Кто-то опустил ручку двери, которая вела на кухню. Дверь открылась, и на пороге возник Симон. Если в ту ночь в парламенте необычайно растрепанной выглядела Элеонора, сейчас то же самое можно было сказать про Симона. Волосы всклокочены, глаза покраснели. Одежда та же, что и вчера, вся смялась, рубашка в пятнах. Симон отступил назад к лестнице и посмотрел на них. «Папа!» — прошептал он, но тут же взгляд его переместился и остановился на Альме. «Альма?» — видно было, что ему тяжело произнести ее имя. Симон сделал шаг ей навстречу, но тут же опустился на пол и так и остался сидеть на корточках. Он уронил голову на руки, плечи его сильно задрожали. Альма бросилась к нему. Подбежав, она поняла, что отец плачет. Она положила руку ему на плечо. Симон молча покачал головой. «Прости меня», — сказала Альма. Не говоря ни слова, Симон схватил ее в объятия. Он обнимал ее одновременно крепко и нежно. Потом поднял голову. Глаза его блестели, щеки были мокрыми от слез. «Ты жива!» — сказал он. «Какое счастье! Ты жива!» Элеонора и Альма прошли на кухню. Бабушка сказала, что ей нужен стакан воды после полета и попросила Альму помочь. Как только дверь на кухню за ними закрылась, она взяла Альму за руку. «Не спеши со стаканом!» — сказала она. Эдвин и Симон заслужили немного времени наедине. После стольких лет Альма медленно подошла к раковине, взяла из шкафчика стакан и налила воды. Когда звук крана стих, она заметила, что окно в сад открыто. Она услышала голос Симона. «Я должен был ей верить». «Ты не мог этого знать, мой мальчик». Элеонора встала рядом с Альмой. «Я был так зол на неё», — продолжал Симон, «потому что она вечно пропадала, но еще больше, потому что она отказывалась сдаваться, отказывалась отпустить тебя. И мне было так больно». Он громко всхлипывал, а она была права все это время. «Мальчик мой, нет ничего правильного или неправильного. Тридцать лет...» Слишком долгий срок, чтобы жить в неопределенности. Вам обоим надо было решить, что вы думаете о моем исчезновении. Твой выбор был ничем не хуже ее. Она лишь случайно оказалась права. Ты прощаешь меня. Мне нечего прощать, Симон. Альма взглянула на Элеонору. По ее щеке катилась одинокая слеза. Альма собралась с духом и обняла бабушку. Элеонора слегка вздрогнула. Альме на секунду показалось, что она собирается отстраниться, но та взяла руку Альмы и положила на нее голову. «Не могу поверить, что ты здесь», — говорил Симон в саду. «Я тоже», — ответил Эдвин. «Я думала тебе каждый день. Там, в заточении...» Я узнал, что у тебя есть дочь. Она выросла хорошей девочкой. Я был готов выкопать свой старый Арий и полететь на ее поиски, сказал Симон. Я думал, что она на ислетании, но не знал, где оно проходит, а я ведь не летал много-много лет. Но прошли целые сутки. Я был в отчаянии, чувствовал, что с ней что-то случилось. «Знаешь, я бы себе не простил, если бы она не вернулась». «Не простил». Когда Альма и Элеонора снова вышли в сад, всем было ясно, что Эдвину было необходимо зайти в дом. И Альма понимала, почему. Как бы тот ни старался держаться молодцом, он был бледен и весь дрожал, даже присаживаясь на лестницу крыльца. «Взрослый человек, который тридцать лет солнца не видел», — сказал он и покачал головой. «Стоит ли удивляться, что я такая развалина?» Как только они зашли, Альма первым делом бросилась в свою комнату проведать Бёрры. Тот чуть не лопнул от радости. Она ласкала ошалевшую от счастья лохматую теплую собаку будто не была дома целый месяц. Вскоре скрипнула лестница. Это поднимался Симон. «Ну как? Как у тебя прошло?» спросил он, подходя к двери. Эдвин и Элеонора рассказали ему все, что случилось за последние сутки, не упустив ни одной пугающей подробности. И теперь Альма ждала от Симона тирады о том, что он все это время был прав, что мир Солнцелова слишком опасен, и вообще он ее на этом острове на цепь посадит. «Хорошо», — осторожно сказала она. «Рад слышать. Я сказал Элеоноре, что вы можете видеться, если заранее об этом договоримся». Альма открыла рот. «Она не ослышалась?» «Но у меня два правила», — продолжил Симон. Первое. Это не должно мешать учебе в школе. И второе. Элеонора больше не будет подвергать тебя опасности. Никогда. Ни при каких обстоятельствах. Я серьезно? Увижу хоть одну царапину. Больше никогда не оставлю вас наедине. Так, ты считаешь, это неплохо, что я освоила навыки Солнцелова? Симон уставился в потолок. Ну... Протянул он. «Не совсем. Я выбрал жизнь тени. И надеюсь, что ты сделаешь то же самое». «Но мы же должны следить за временем». «Это наша обязанность», — Симон вздохнул. «Ну да, но жизнь полна разных форм ответственности. И моя заключается в том, чтобы беречь тебя. Но если уж на то пошло, меньше всего я хочу, чтобы ты мне врала». Так что можешь видеться с Элеонорой, если говоришь мне, куда идешь, и приходишь домой в назначенное время? Обещаю, сказала Альма. Симон подошел к ее шкафу и наклонился. Пока тебя не было, я тут сделал для тебя кое-что. Симон на что-то показал. Потом нажал пальцем на деревянную панель. Из шкафа выскочил крошечный ящичек. «Он совершенно незаметен снаружи». Альма подняла брови. «Что это еще такое?» «Использует для хранения всего, что гвардейцам грубель находить не следует. Лишняя предосторожность никогда не помешает». Симон повернулся и посмотрел на Альму. Взгляд у него был грустным, глаза блестели. «По крайней мере, теперь ты знаешь правду», — сказал он. «И понимаешь, что мы не в безопасности? В этом мире ловы никогда не в безопасности». Симон вздохнул. «Больше не придется выдумывать причины, почему мы все время переезжаем. А это нелегко было, скажу я тебе. Но теперь ты и сама понимаешь, что мы не можем засиживаться на одном месте. Больше всего следует опасаться любопытных соседей». Всего один звонок гвардейцам грубель, если кому-то покажется, что мы ведем себя странно, и мы пропали. Нам нельзя слишком близко сходиться с людьми. Нельзя отвечать на вопросы о семье, родственниках и происхождении. Ты понимаешь, насколько это все серьезно. Мы должны соблюдать закон, но никогда не расслабляться. «Никогда не забывать, что мы не должны шуметь или привлекать внимание. Альма, пообещай мне вести себя, как обычная девочка, и не делать ничего из ряда вон без необходимости». «Обещаю», — сказала Альма. Симон положил ей руку на щеку. «Как же я рад, что ты снова дома, Альма».